Пятое. Пробыт и нравы народные. Страна у нас вплоть до середины прошлого столетия была сугубо патриархальная. Поэтому и в фольклорных речениях роль мужчины, хозяина в доме, чрезвычайно значительна. Причем многое здесь нам уже понятно плохо или непонятно вообще. Например, хозяйский глаз желтей червонца. Но как только женщина превратилась из домохозяйки в работницу на производстве, так и пришел конец абсолютной власти мужа в доме. Случилось это как раз к середине XX века. И тут же появились на свет новые изречения: жена без грозы хуже козы. Раньше мужики баб били, сейчас наоборот. Впрочем, и у унаставления Люби жену как душу, отреси ее как грушу, бей как шубу. Хотя ситуация вроде кардинально поменялась, последователи еще имеются, и их немало. Претерпело существенные изменения и роль родителей в семье. Раньше непреложным правилом было: живы родители, почитай, померли поминай. Ныне отношения между поколениями, мягко говоря, многовариантны. и очень зыбки. Ограничивать детей в чем либо одной родительской властью крайне сложно, практически невозможно. ибо с точки зрения современной ювенологии родительская воля заводит в неволю. В этих условиях все более актуализируется старинная народная поговорка: маленькие детки маленькие бедки, а большие детки большие бедки. Конечно, Всегда особыми были и остаются по-прежнему в большинстве случаев отношения между матерью и детьми. Материнская молитва с дна моря вынимает. Но и здесь современная жизнь преподносит все больше исключений из вековечных правил и установлений. Намного ослабли и столь почитаемые прежде связи между родственниками, близкими и дальними. Тесными остаются, да и то не всегда Отношения лишь внутри малой семьи, а вся широко разветвлённая ранее система родства безвозвратно рухнула. Регулярное и теплое в прошлом общение с двоюродной роднёй, братьями и сёстрами, дядями и тётками, дедушками и бабушками, шуринами и заловками, сватами, кумовьями и прочими категориями свойственников, кануло в лету. А ведь как оно было? И в недальние еще времена, кто мне сват, тому и рад. Русский человек без родни не живет. Правда, слишком отдаленную родню и тогда не очень-то жаловали. Седьмая вода на киселе. И все же какая-то тяга к семейственности, общинности, приверженность родовым связям, нередко переходящая в то, что на языке политологии именуется Непотизмом осталось у русских и по сей день. Посещая любую европейскую столицу, вы непременно обнаружите там русское землячество со своими периодическими изданиями, бумажными, а с недавних пор и электронными, со своим тесным, хотя и несколько душным, внутренним мирком, со своими традициями и праздниками, дружбами и распрями, пристрастиями и сплетнями. Жениться здесь принято тоже как правило, на своих. Кстати, и в Москве еще не так давно создавались по разным нередко редко конъюнктурным изображениям свои этнорегиональные землячества казаков, ветчан, сибиряков и прочее, и прочее, и прочее. Очень много значило в старину добрососедство. Не купи дом, купи соседа. И верно, ведь воле не воле, а придется, глядишь рядом весь век вековать. Поэтому счастливы те, кто жили с соседями душа в душу. Тогда, впрочем, традиции взаимоподдержки преобладали в народе. Это сейчас, как следствие бурного расслоения общества в духе дикого капитализма, все более распускает свои метастазы, холодно равнодушный ко всему окружающему индивидуализм, а желающих половить рыбку в мутной воде с избытком хватало во все времена. Не помнит свинья полена, а помнит, где поела. При этом и для зависти нет ни препон, ни оград. Злой плачет от зависти, а добрый от жалости. На чужой каравай рот не разевай, а свой затевай. Последним изречением, кстати, частенько осаживали тех чересчур назойливых ухажеров, что пускали слюни при виде чужих жен и невест. Ну, а вокруг праздничного, да и просто домашнего застолья сложился целый комплекс фольклорной афористики. Ведь душа семьи не просто отражалась, но и жила именно в домашнем обеде. А тут уж что в печи, все на стол мечи. Хлеб, соль это святое. А в долгом застолье возникали и душевная приязнь, и доверительный разговор. И очень горьек упрек тому, кто забывает эту прежнюю хлеб-соль, то есть приятельство, дружбу, родство. Немало присловий, зачастую правда диаметрально противоположных по смыслу, посвящено винопитию. Кто празднику рад, тот досвиту пьян. У праздника два невольника: одному хочется пить, да не на что купить. а другого почют, да не хочется пить. при этом считалось негожем злоупотреблять отдельно от общества, в одиночестве либо где и с кем попало, и не по праздничным выходным дням. кто пьёт один, тот пьёт с дьяволом. пей за столом, да не пей за столбом. неплохо бы сейчас почаще вспоминать и те народные поговорки. которых осуждаются злопамятство и мстительность тому тяжело кто помнит зло кто старое помянет тому глаз вон добрые люди бронятся на весь мир а побратавшись сойдутся на добренький пир сходись бронись расходись мирись нашли свое отражение в фольклорном наследии и такие отличительные черты народной жизни как экономность и умеренность в пище и одежде простота и неприхотливость в жилище не до жиру быть бы живу копейка рубль бережет, всех денег не заработаешь лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою по одежке протягивай ножки ешь не наедайся пей не напивайся вперёд не набивайся назади не оставайся Тут ведь целая жизненная философия умеренности. непоказное, но подлинное торжество здравого смысла. Еще одна характерная особенность русских склонность к насмешке, иронии, подковырке, подначке. Чаще, впрочем, добродушной нежели злой, а тем более злобной. Но здесь, как и во многом другом, всегда ценилась мера. Умей шутить, умей перестать. Над кем смеешься, тот над тобой поплачет. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Шутил Мартын, да свалился под тын. Про тех же, кто меры не знал, говорили: ради красного словца не пожалею ни мать, ни отца. Осторожность, стремление не обидеть других негожим словом. Не всегда, кстати, реализуемая оглядка на окружающих все это делало русский народ своеобразным стихийным коллективистом. И эту эксклюзивную его особенность многие на западе воспринимали и воспринимают как некую ненормальность, ущербность, недоразвитость. Между тем, даже в известном присловии "Попал в стаю лай не лай, а хвостом виляй» Содержится немало позитивного смысла, а именно нацеленность на преодоление заносчивости в любых ее проявлениях, неоправданного и неуместного порой индивидуализма, на совместные усилия и труд в полную меру и силу. Многие полагают, что русский человек слишком уж затрачивается на борьбу с самим собой, рефлексию и самоедство. из которых его самоотдача, а следовательно и достижения, была бы гораздо значительнее. Отразилось это и в поговорках. К примеру, человека точит не работа, а забота. Пусть так. Но зато и мстительность, выстраданная и долгая, в духе графа Монте-Кристо, вовсе не в характере нашего народа. В нём истории существовало поверье, Что зло накапливаясь в человеке, его же самого и порвет. Господь долго терпит, да больно бьет. Ну, а главная нравственная опора всё же в самом человеке. Живи просто, проживешь лет соста».